Память праведного Финееса. Святой праведный Финеес, сын иудейского первосвященника Илиазара и внук первосвященника Аарона, первоначально был священником народа иудейского. Святой Финеес был достойным служителем Бога Израилева. В продолжение всей своей жизни он был ревностным защитником и хранителем истинного богопочитания. Его деятельность как служителя Божьего была направлена с одной стороны на прославление славного имени Иеговы, Бога Израилева, а с другой на искоренение всех пороков и отступлений от закона Божьего, которые замечались иногда среди народа еврейского. Однажды случилось, что маавитяне, жившие по соседству с израильтянами и отличавшиеся своим нечестием, вовлекли израильтян в нечестивое и мерзкое служение своему богу Ваал-Фегору. Разгневавшись на столь великое беззаконие, Господь строго наказал нечестивых отступников. В тот час же их стала поражать моровая язва, от которой умерли многие тысячи израильтян. Кроме того, Бог повелел Моисею умертвить через повешение тех из начальников народа, которые предавались нечестию. Многие израильтяне, видя гнев Божий, оставили беззаконие, раскаялись и собрались у дверей скинии для принесения Господу всенародного покаяния. В это время некто Замврий, начальник колена Симеонова, на глазах Моисея и всего общества привёл моавитянку в стан еврейский и повёл её в свой шатёр. Тогда Финнеэс, исполнившись гнева и негодования на начальника, соблазнителя народа, вошёл в шатёр Замврия и поразил его и моавитянку копьём. Этот поступок мужественного Финиеса, в котором так очевидно обнаружилась его горячая ревность по Боге, отвратил гнев Божий от народа израильского. В тот час же моровая язва, поражавшая народ, остановилась. После этого Бог сказал Моисею, «Финиес, сын первосвященника Елеазара, отвратил гнев мой от сынов Израилевых, возревновал об имени моем». Поэтому скажи ему, вот, я даю ему мой завет мира, я даю ему и потомству его завет священства вечного». Спустя некоторое время, по повелению Божию, израильтяне стали собирать войско для наказания моавитян за нечестие их. Всего собрано было 12 тысяч израильтян, по одной тысяче от каждого колена. Предводителем войска был избран Финеэс, который и на этот раз показал себя точным исполнителем повелений Божиих. Кроме того, святой Финеэс заявил себя мудрым руководителем народа своего в тех случаях, когда среди него возникали какие-либо настроения. Он примирял враждующих друг с другом, умело останавливая и устраняя взаимные ссоры и распри. За все эти заслуги святой Финиес по смерти отца своего единогласно был выбран первосвященником. Первосвященство Финиеса, согласно обетованию Божию, продолжалось в его потомстве и только временно переходило в род Ифарамара. Святой Финиес умер в глубокой старости и погребен был на горе в колене Ефремовым.